Глава 13. Система Латан. Донатон — глава управления внешнеэкономических связей расы рактанов Отложив последний отчет в сторону, взглянул на хронометр и с удивлением понял, что рабочее время давным-давно закончилось. «На, засиделся!» — мысленно покачал головой и выключил экар «Скорее бы все прошло. Устал я от приготовлений». К встрече землян. Скорее бы они достигли латаном Уже хочется тишины и спокойствия. Закрыв кабинет, спустился в отдел портального перемещения и шагнул в ближайшую ванну, наполненную прозрачной морской водой. В одно мгновение, воспользовавшись силой своей истинной сущности, я вызвал водоворот, послуживший мне своеобразным коридором наша планета как и другие в системе латан уже много лет была перенаселена до такой степени что рактаны в свое время вынуждены отказались от наземного транспорта а воздушные маневровые двух трехместные а воздушные маневренные двух трехместные летательные аппараты были исключительно у императора и их использовали только для встречи и передвижения особо важных гостей другой расы А так все жители планеты, благодаря своим природным особенностям, для перемещения использовали водные коридоры, которые были расположены по всей планете в любом доме. Ведь, по сути, для портала нужна была только емкость с водой, а воронку каждый рактан мог создать самостоятельно. Вот и сейчас, в одно мгновение, я оказался у своего крифта. Дома, который частично был погружен в океан, Для представителей моей расы водная стихия являлась жизненно необходимой, но, впрочем, как и суша. Поэтому каждый в своем доме пытался создать комфортные условия для проживания. Благодаря моему высокому положению наша семья владела отдельным крифтом, хотя многие жители планеты теснились в общих домах, зданиях со множеством комнат. «Дорогая я дома», — сообщил с порога, поставив рабочий портфель на тумбочку в прихожей. «Папа пришел, папа!» Мой трехгодовалый сынок весело помахал мне рукой своей кроватки, стеклянного куба, наполненного водой. «Смотри, как я умею!» — он сделал кувырок. Голубые волосы, словно водоросли, окутывали детское тело, затрудняя движение. Малыш неловко повернулся и ударился об стеклянную стену. «Рыбка моя, осторожно!» — услышав за спиной голос жены, обернулся и улыбнулся. Мою Летицию смело можно было назвать одной из самых красивых женщин нашей планеты. Когда я ее впервые увидел, то сразу понял, что пропал. Зеленые глаза, сияющие, словно звезды, изумрудные волосы, будто волнистые хрустальные водоросли, светло-голубая, почти прозрачная кожа эта женщина пленила мое сердце и когда мы соединились с ней в союз и стали семьей моему счастью не было предела наш брак длился уже много лет а каждый раз глядя на леттицию я понимал что как прежде влюблен в нее милый ты выглядишь усталым очень много работы признался я все нервничают скоро земляне должны в очередной раз прибыть в нашу систему не хочу говорить о делах «Лучше расскажи, как дети». Лифан, Ародрем, Кассий и Валей уже вернулись с работы. «Ангела, корсина Вася и флип играют в Экаре в твоём кабинете. Дарья и Грегори отправились прогуляться. Ну, а наш маленький Рыдрий...» Супруга улыбнулась, посмотрев на нашего младшего сына. «Никак не хочет спать и всё время балуется». «Понятно», — кивнул я. «Ужинать будешь?» «Нет, пойду прилягу» устал. Семьи Рактанов всегда были многочисленными. По традициям считалось, что чем больше детей, тем богаче род. Но, к сожалению, это привело к тому, что теперь найти свободный крифт было просто нереально. Наша система была перенаселена, и нам постоянно требовались новые планеты с подходящей средой обитания. У меня двое сыновей достигли зрелого возраста, и две дочери вступили в период созревания. Я очень надеялся, что когда земля станет нашей, император, как обещал, отблагодарит меня и подарит моим детям собственные крифты на новые территории, чтобы каждый мог создать свою семью. Наша слетицей спальня находилась под водой. Это позволяло мне за ночь полностью отдохнуть и восстановить утраченные в течение дня силы. Сняв рабочий костюм, повесил его в шкаф и спустился в комнату. Как только погрузился в воду, почувствовал, как просыпается моя истинная сущность, на руках и ногах появились привычные перепонки, позволяющие свободно перемещаться в данной стихии. Глубокий вдох, и на шее открылись специальные отверстия, с помощью которых рактаны дышали под водой. Я улегся на большой силиконовый матрас и закрыл глаза, чувствуя, как кровь начинает циркулировать в моем теле усталость медленно отступала дантон «Да, нам надо поговорить послышался голос летицы приоткрыв глаза улыбнулась женя сейчас в своей легкой струящейся юбке разлетающейся в воде при каждом ее шаге она была похожа на прекрасную нимфу слушаю чуть подвинулся позволяя ей прилечь рядом что случилось сегодня дарья обмолвился что выбрал себе пару С его слов я поняла, что он хочет провести обряд. Но летится, свободных крифтов нет. А у нас всего четыре маленьких комнаты. Две детские, спальни и мой кабинет. Ты же сама знаешь наши традиции. Мужчина должен прежде всего обеспечить супругу домом. Если Дарий женится, то куда он приведет новобрачную? В мой кабинет? В детскую? Да и родители девушки не дадут согласия на этот брак, пока у нашего сына не появится свой крифт. «Дантон, ну что же делать? Мальчик влюбился!» «Нужно подождать. В скором времени ситуация изменится. Аллатор Макарий пообещал мне в случае успеха нашей операции щедрое вознаграждение. Я уже решил, что попрошу крифты для всех наших детей». «Надеюсь, все получится», — Летиция вздохнул и положил мне голову на грудь. «Все будет хорошо, милая. Надо просто подождать».